Эта глава физиологии растений представляет нам целый ряд изящных и простых примеров строгого, последовательного применения одного из основных законов индуктивного мышления. Есть ли один случай, в котором исследуемое явление имеет место, и другой случай, в котором оно не имеет места, сходны во всех условиях, кроме одного? и это одно условие встречается только в первом случае, то это условие, которым оба случая между собой отличаются, и есть причина или необходимая часть причины изучаемого явления. Таким-то образом, исключая по одному каждое из веществ, встречающихся в растении и в почве, мы узнаем, Какие из них составляют, безусловно, необходимую пищу растения? Познакомимся с главнейшими результатами этих опытов. Прежде всего, наши подозрения падают на органические перегнойные вещества. Ежедневный опыт учит, что черные почвы плодороднее светлых, По-видимому, ясно, что черное вещество должно составлять главную пищу растения. И, однако, точный опыт дает совершенно другой ответ. Мы можем прокалить этот чернозем, сжечь в нем все органическое вещество и, несмотря на то, приготовить из него почву, на которой растение будет развиваться нормально. В такой белой земле мы можем получить растение, не от другого, выросшего на лучшем черноземе. Следовательно, не в перегное заключается пища растения. Оно может обойтись и без него. Но мы уже видели, что наибольшая часть минерального вещества, то, что мы назвали нерастворимым остром почвы, бесполезна как пища. Следовательно, круг названных веществ, в которых мы можем видеть пищу для растения, становится еще теснее, он ограничивается веществами, растворимыми в воде и кислотах. Но напрасно пытались бы мы воспитать растения в искусственной почве, составленной исключительно из питательных веществ, например, из золы растения. Такая почва была бы совершенно непригодна. Питательные вещества находились бы в слишком концентрированной форме, и растение, наверное, погибло бы. Для того, чтобы служить для питания, они должны быть разбавлены, рассеяны в другом, недействующем веществе, каким и является нерастворимый минеральный остров почвы. Но если таково значение этого последнего, то его, конечно, можно заменить другими веществами менее сложного состава. И действительно, опыт показывает, что можно приготовить искусственную почву из песка, из толченной пемзы, из стеклянных бус или мелких гранат и прочего, и введя в нее необходимые питательные вещества, получать совершенно плодородную почву. Остается сделать еще один шаг, и метод искусственных культур достигнет простейшей мыслимой формы. Если значительная часть естественной почвы или все только что перечисленные искусственные почвы служат только для равномерного распределения, так сказать, для разжижения питательных веществ, то нельзя ли их заменить дистиллированной водою, в которой будут растворены необходимые для питания растения вещества? Опыт, правда, долгих лет – И сопряженный со множеством неудач увенчался, наконец, полным успехом. В настоящее время, соблюдая известные предосторожности, мы можем заменить почву эту совершенно прозрачную средой и, выращивая в водяном растворе самые разнообразные растения, доводить их до таких же нормальных размеров, каких они достигают в самой плодородной почве. Для этого мы берем стеклянную банку вмещающую 3 или 4 фунта дистиллированной воды, и растворяем в ней с ползолотника смеси из нескольких солей. Нужно только, чтобы количество солей в растворе не превышало двухтысячных, иначе раствор будет слишком концентрирован. В крышке этой банки мы закрепим проросшее семя любого растения так, чтобы только корешки были погружены в воду. Затем остается только наблюдать развитие как воздушной части растений, так и корня, который теперь весь у нас на виду. Такие опыты были произведены мною в 1896 году на Нижегородской выставке. Я придаю им особое значение, так как едва ли когда-либо подобные опыты во всех своих стадиях и подробностях производились как здесь, на глазах десятков тысяч свидетелей. С удовольствием вспоминаю я одного скептика, местного нижегородского жителя, покаявшегося мне, что он чуть не день за днем следил за нашими водными культурами, сначала с злостным намерением уличить нас в шарлатанстве, а затем сам увлекся и уверовал. Итак... Вот насколько упростилась наша задача. Во всей массе черной перегнойной почвы, приходящейся на долю растения, существенно необходимой для питания в данную минуту, оказывается только ничтожная щепотка смеси нескольких солей. Посмотрим теперь, какие же из химических элементов входят в состав этих солей. Для этого необходимо было сделать ряд опытов или в описанной выше белой бесплодной почве, в которую внесены необходимые соли, или в только что описанном растворе. Вот опыты, показывающие необходимость для растения азота. Взято два горшка, с прокаленной и промытой кислотой, следовательно, белую и бесплодную почвой. И в один из них прибавлена зала растения – заключающие, следовательно, все находящиеся в растении минеральные вещества. В другой — та же зола и еще азот, в виде азотно-кислой соли именно селитры. В оба горшка посажены по два, совершенно сходных по весу, семени подсолнечника. Они взошли, но вот какое в конце опыта оказалось различие. В первом горшке — Получились два хилые, жалкие растеница, едва поднимающиеся над поверхностью почвы. Во втором — два здоровые экземпляра с цветами и семенами, размерами своих стеблей и листьев, не отличающиеся от подсолнечников, одновременно выросших в лучшей садовой почве. И однако... Все различие двух опытов заключается только в том, что во второй горшок прибавлено немного селитры, то есть азота. Сходные результаты мы получили бы, если вместо селитры взяли азот в виде аммиачной соли. Делаем вывод. Растению необходим азот. Другой опыт. Берем несколько банок с питательным раствором. В одних из них находятся все необходимые соли. В других – те же соли минус соль калия. Сажаем в каждую банку совершенно одинаковые зерна гречихи. По прошествии известного времени, в-первых, получается здоровое растение. Оно цветет, приносит зрелые семена. Во-вторых, оно не развелось, захерело и погибло. Повторяем опыт десятки раз. И всегда с одинаковым результатом. Вывод. Растению необходим калий. Оно не может жить без калия. Вот подобные же опыты и также над гречихой. Первый, третий и пятый ряды получили полный питательный раствор. Второй не получил азота. Четвертый не получил калия и фосфорной кислоты. Результат говорят сами за себя. Растения не смогли развиться.